Глава 19. Визит незваного гостя. Катерина наконец-то смогла отдохнуть. Она и забыла, как приятно выходить из комнаты в ночной рубашке и не думать, что надо переодеться. И из ванной комнаты выйти можно в полотенце, просто потому, что в халате жарко. И одеться можно как хочешь, и можно слопать две порции мороженого нет, даже три. И никто извечительно не фыркнет про то, что кого-то потом не поднять, если этот кто-то спотыкается и падает. Хорошо-то как? А-а, как же, откликнулась бабушка. И иногда так славно от них всех отдохнуть. Вот твой дед, например, я его очень люблю, очень. Но иногда прибить хочется. И опять же, мороженое он не любит. Она оглядела в вафельный стаканчик, раздумывая, куда бы его вкуснее укусить. — А почему, кстати? — Катя про мороженое знала, а вот о причине нет. — Он еще студентом был и, и пошел со мной на свидание в своем единственном костюме. Бабушка усмехнулась. — Откусил от мороженого, а оно ему на костюм и выпало из стаканчика. Что было? — А пончики. Мама развернула еще порцию и покосилась на Катю. «Пончики и пирожки с повидлом». Да, та же самая история. Как только он пытался пирожок слопать, приходил весь в повидле. Словно пирожки дорого продавали свою жизнь. Сражались с ним до последнего. Поэтому он решил, что проще их вообще не есть. Ни мороженое, ни пирожки. Я ему даже в ванную попросила. как-то морожное принесла, думаю, там-то и спачкать нечего, рассказывала бабушка. Ну, Катя потихуеньку спустила остатки из стаканчика вниз, и их тут же слизнула морда вареника, смахивающая на чемодан. Сказал, что это дело принципа, а принципы дороже мороженого. Пришлось на двоих с твоей мамой расправляться с коварным продуктом. И вот заметь, когда он с рыбалки приезжает, у него из чистого Тойка волосы на самой макушке. Но тут уж принципы спят глубоким сном, ибо это рыбалка. Екатерина рассмеялась. «Хы -хы, а я-то думаю, зачем ты огромный пакет стирального порошка купила? Это для возвращения деда с рыбалки? Точно. И, и если ты Вареника уже накормила мороженым, гони его отсюда. Он уже на моё покушается. Бурый в тереме насторожил ухо, уловив слово покушается. Но прислушавшись, успокоился и снова попытался вникнуть в то, что вещал баюн. Как я от тебя устал. Можно как-то попроще. М-м, нельзя попроще. Сложнее можно. Проще никак, горячился баюн. Повсему выходит, что она там и живёт. И хорошо бы её убрать, потому что пугает людей уже сильно. «Я не хочу Катерину в это ввязывать», — Бурый стоял насмерть. «Нечего ей с нечистью возиться». Ой, «Да кто же говорит, что ей надо?» — Баюн вздохнул. «Она просто ворота откроет и выпустит нас. Если повезет поймать, конечно». «Кикимора там очень уж скандальная да хитрая. Может и не попасться». А ловить-то как собираешься? Волк в домовой нечисти не разбирался и утруждаться не желал. Вон, сидит специалист, глазами сверкает и лапу вылизывает. Пусть он и думает. Э, как обычно, напряуко да на шерсть. Боюн пошевелил ушами. Они же а любят плясть. Правда, придут всегда плохо. Они всё делают плохо, кроме гадостей. Да, так вот, по пройдению она соскучилась, сейчас-то прялок не найти, так что как миленькая из дома выйдет. Понятно. А кто прялку ей покажет? Волк решил, что все хитрые заходы баюна были вызваны тем, что кот Катю хочет заставить прялку Кикимри демонстрировать. Катя! Да ну что ты, дружище! Баюн игриво замахал на него передними лапами. "Что ты?" "Хорошо. А кто?" Борому уже даже интересно стало. "Ну, я думал, может ты?" Кот опасался реакции и приготовился удирать от Бурова, но тот просто рассмеялся. "Да ладно. Хорошая штука." Потом присмотрелся простодушный волк. Коварной кошачьей морде и с рыком рванул на насмешника. "Да как тебе такое в голову пришло?" "А что? Ты же запросто можешь", обернулся девушка-красавица и умоля. Баюн домчался до крыльца дома и нырнул под скамейку, потеснив оттуда вареника. Всё, до Кати, её мамы и бабушки он добрался и немедленно расправы над котиком. Можно было уже не опасаться. Ах, что он-то так собственно завёлся! Прибажи царевна Елена оборачивался. Боюн наслаждался собственной безнаказанностью и изголялся над приятелем вовсю. Екатерина, я тебя очень прошу, пни его как следует оттуда, звал разъярённый Бурый. Их пришлось даже развести в разные стороны. Смеющаяся мама и бабушка Уговорили Боюна перейти в кухню, а Катя отправилась гулять с бурым козеро. "Фу, как он меня допёк", пожаловался Бурый, который почти никогда и ни на кого не жаловался. "Устал я от него. Много в моей жизни стало Боюна. Может, так ты отдохнёшь?" Катерина осторожно рассматривала Бурова. Оно как решит, что и от нее он тоже устал. — Да как же я от него отдохну, если он все время с тобой должен быть, как советчик? — простодушно спросил Бурый. Катя сразу же успокоилась. — А что твоя стая делает зимой? — вдруг спросила она. — Стая? Охотится. Ищут добычу по всей территории. Там теперь есть где искать. Благодарю тебя. А что? А если мы их навестим, не помешаем? Катерина вдруг вспомнила, как ей волчица, мама от важного волчонка Боровичка, рассказывала, как трудно бывает зимой добывать еду, и она тогда даже у Боюна уточняла, а может ли с катерцем Абрамка накормить волчью стаю, да дать им еды про запас. И Боюн важно покивал головой, подтверждая, что запросто. Катерина. Волк престоялся и внимательно посмотрел на неё. Ты правда хочешь их навестить или меня от бою нас спасаешь? И навестить хочу, и хочу, чтоб ты отдохнул. Катя обняла его за шею. Имею право. Да. Спасибо тебе. Бура на секунду прижался головой к её коленям. Как я рад. а то у меня от него уже в ушах звенит. Он даже ночью говорит что-то. — Так чего ты ушел в терем? Ты же раньше у нас в доме спал. — Баюн сказал, что я тебе так надоесть могу, и тебе отдохнуть надо. Бурый растерянно смотрел на Катерину. — А ты и поверил. — Но ты же сама говорила, что... «Как хорошо, когда никого вокруг!» Волк это сам слышал с собственными ушами. «Да тебя-то это каким боком касается!» Возмутилась Катя. «Я про мальчишек!» «А-а-а-а!» Бурый с таким облегчением выдохнул, что чуть не снес Катерину с ног. «Короче, возвращайся в дом и имей в виду, что когда в Лукоморье вернемся, полетим к стае». вернулся Бурый в отличном настроении и сразу же убрался в дом. Боюна полностью проигнорировал, а спать у Лёксика, как обычно, под лестницей на второй этаж. Первым приехал Кир с кучей гостинцев от бабушки, которая развела пчёл, купила коз и вовсю занималась хозяйством. Теперь она у меня может хоть коров стадо купить. Радовался Кир, рассказывая про поездку. Правда, деньги прайца составляю. Всё отбивается. Такая смешная она у меня. Видеть Кира, который с такой нежностью о ком-то говорил, было непривычно. Степан приехал чуть позже, загорелый и дико уставший. Съездил отдохнуть, называется. Дать мне теперь отдохнуть от такого отдыха, заявил он, рухнув в кресло-качалку у Катьки в комнате. «Тебя покачать? Усталый ты наш! Или сам справишься?» Ехидный Кир возник у подлокотника кресла, угодливо склонившись. «Покачать!» Зевнул был расслабившийся Степан и в следующий момент уже вылетел оттуда из-за резкого движения Кира, качнувшего кресло так, что по братим практически катапультировался. Хорошо хоть, что угодил на очередную котовую лежанку. «Я тебя пришибу сейчас!» Звыл Степан в лежанке. Вот, вот об этом я и говорила. Катерина повернулась к Бурому, провожая взглядом летящего от кресла Кира, которого уже догонял Степан, выпутавшийся из перины, по недоразумению названный кошачьей лежанкой. Да. Пожалуй, тебе наша поездка тоже на пользу пойдёт. Покивал Бурый. А куда вы собираетесь? Заинтересовались Сёба. В отпуск, заявила Катерина. Мы с Бурым улетим к его стае вдвоём. А вас будет мучить баюн, и так вам и надо. Вы за 3 минуты мне комнату разгромили. Пока в Лукоморье бушевали метели, Катерина вела нормальную жизнь человека на каникулах. Купалась в озере, помогала бабушке на огороде, ходила с дедом на рыбалку, а с мамой и бабушкой за грибами. Степану отец купил новый мопед. Кир купил себе такой же почти сам, то есть с небольшим содействием Катиного деда в оформлении. И теперь они важно разъезжали по окрестностям. Иногда по вечерам к ним присоединялась Катька верхом на сивке. Она вздевается. Убеждённо ворчал Кир, глядя на уносящуюся вперёд и вверх Катерину. Есть такое, подтверждал Степан. Если уж едец с нами, так зачем эти финты? Сивка, ты тоже это видел? Катя тронула шёлковую гриву. Ещё бы, конечно. Кто это? Катя лихорадочно перебирала: какое существо может так летать? Не знаю, но, по-моему, нам лучше вернуться. Бура во рядом нет, и я не хочу тобой рисковать. Ну ладно. Екатерина присмотрелась к странному созданию, удалявшемуся в темнеющем небе, как вдруг оно развернулось. Держись крепче, Сивка быстро снизился и нырнул в темноту лесных зарослей. Странное существо пролетело над лесом и зависло над деревьями. Я вас пидел, и всё равно тебя найду, эй ты, сказочница. Сивка стоял, замерев в густой тени старой ели, а когда необычный летающий человек скрылся из вида, тихо сказал: "Катюша, одень невидимку, низом поедем". Ничего не подозревавшие Кир и Степан были ошарашены появлением из леса стремительно набирающего скорость сивки, у которого на спине никого не было. «Где Катька?» Они переглянулись и прибавили скорость мопедов, но разве же за сказочным конем угонишься? Приехали они уже к моменту перехода домов и терема в осадное положение. «Ты уверен?» Баюн не отрывался от зеркальца. Совершенно. Я вначале не понял, а потом он прокричал, что нас видел и сказочницу всё равно найдёт. Сивка кивал головой. Да кто? Степан уже понял, что появился кто-то нехороший. В голове мелькали горы, начи летающие колдуны и монстры. Пэн хмуро сказал бурый. Кто? В один голос охнули Кира и Степан. Питер Пэн. Боюн недовольно оглянулся на хохочущих мальчишек. "Чего вас разбирает?" "Он что, существует реально?" выговорил отсмеявшийся Степан. "И ещё как?" мрачно кивнул Жаруся. "А а разве он опасный?" удивился Кир, осознав, что остальные слишком уж серьёзны и даже встревожены. "Поэм про него сказку оточитал", вздохнул Боюн. "Ну, Да, кивнул Кир с таким видом, что было понятно, в рёт как сивый мерин. Ну ладно, ладно, не читал, фильм смотрел и мультики. М-попома, mm, что фильм и мультики? Вздохнул Боюн. <свык> ладно, давай по фильмам. Кто такой Пэм? Мальчишка, который не хочет взрослеть, будто тропотал Кир. Ему и самому это было очень понятно. Ни а что Нафига, если можно и без этого обойтись? Мам, ну, не совсем мальчишка, но а речь сейчас не о том. А кто такая Венди? Девчонка, кто же ещё? Ладно, не уловил ты сразу, хорошо. А не делает эта девчонка что? Вот прямо с самого начала фильма. Боюн попытался сделать второй заход. Сказки рассказывает До Кира дошло, и он поднял глаза на баюна. Так она сказочница. Именно. Пэну не нужна была какая-то девчонка, ему нужна сказочница. Его сказка погибала, и для того, чтобы выжить, он и похитил Венди. Она, конечно, и сама с дурру полетела, но ей сильно повезло, что она так не понравилась феям. Венгия сумела вернуться именно поэтому. Иначе пробыла бы там лет двести и прилетела бы к своему окну, а на месте её дома небоскрёб». Катерина поюжилась. Она как раз сказку про Питера Пена читала и подозревала, что там далеко не всё так мило и красочно, как в фильмах и мультиках. Если читать внимательно, странное ощущение возникает. «Но ведь сейчас на его территории должно быть всё замечательно». Что ему от меня может быть нужно?" пробормотала Катерина. Ответ на этот вопрос она получила очень скоро, а именно ночью. Окно в её комнате резко распахнулось, и на подоконник опустился мальчишка. Волк, сидящий в засаде за креслом, мрачно хмыльнусы, и как только непрошеный гость шагнул в комнату, он был просто снесён и прижат к стене огромным зверем. "Да что? Так нельзя нападать!" возмутился Питер Пэн. пытаясь дотянуться до кинжала. «А то, что к людям в домолазить нельзя, ты не в курсе?» Хмуро уточнил у него Байон, аккуратно изымая кинжал из ножен и пряча подальше. Катерина откинула простыню и сидела на кровати полностью одетая и сердитая. «Что тебе здесь нужно?» спросила она у очень обиженного Пэна. «Пусть твой пес меня отпустит! Я бы выпустил ему кишки, если бы он дрался по правилам!» «Это не пес, а волк!» И по правилам тебя сюда никто не звал, сухо ответила Катя. Бурый презрительно фыркнул и отступил от мальчишки, заметив, как на подоконник опустилась серая голубка. А она-то никому не позволила бы сбежать с её немыслимой скоростью и мечтать об этом не стоило. Пенсердит отряхивался и косился на Бурова, а потом, как ни в чём не бывало, пристал к баюну, чтобы он отдал ему кинжал. Кот со очаровательно невинным видом развёл лапами «Ты его видишь? Нет, вот и я не вижу. Делся куда-то». «Так что тебе надо?» – повторила вопрос Катерина. «Ты полетишь со мной?» – напрямик спросил мальчишка, зависший в полутора метрах над землей. «Зачем и куда?» «На мой остров, конечно. А зачем? Я хочу его увеличить. У меня сейчас много приключений, и мне не хватает места. Феи попытались, но они не умеют». зато выяснили, что на севере появилась сказочница, которая умеет открывать холмы. А раз так, значит, ты можешь и остров увеличить. Питер развел руки в сторону, показывая, как надо увеличить. Так полетели? Он, похоже, даже и не сомневался, что Катерина сейчас же радостно спрыгнет с кровати и кинется к окну. Я научу тебя летать самой, безо всяких там летучих коней. Спасибо, не нужно. Катерине Питер спрашивал. И в сказке ты не очень нравился, а лично нравился ещё меньше. Как это? он опешил. Ты, наверное, не поняла, ты сможешь летать в облаках, увидеть русалок, фей? Он собирался продолжиться, но ему не дали. Мальчик, тебе же сказано понятным языком. Вали отсюда. Баюн очень не любил, когда Катерину кто-то пытался куда-то волочить, а этот юный хулиган даже не смущается его присутствием. Вали пока цел, ей русалок и отечественных вполне хватило, а феи ваши это такие блестящие мухи с телами карликовых эльфов и гонором, как у эльфов настоящих. Тоже неинтересно. Да ты, ты, мешок меховой, отдай кинжал, я отрежу тебе все усы и хвост. Логично, отдай ему оружие, чтобы он тебе усы подрезал этим оружием. Дикий ребёнок, вздохнул Бурый. Я вот даже наших мальчиков уже больше уважаю после этого дитятки. Питер, Кативина вздохнула. Питер Пен, тебе совсем не надо, чтобы тебе кто-то увеличивал остров. Ты просто забыл свою собственную сказку. Этот остров слышит тебя и летит к тебе навстречу и замирает, когда тебя рядом нет. Ты сам руководишь им. «Пока про твою сказку помнят, и ее не затянуло туманом, ты можешь сам приказать, и остров увеличится так, как тебе надо, и приобретет те очертания, какие ты сам захочешь». «Да, точно! Какой я умный!» Завопил Питер Пен и перевернулся в воздухе от радости. «Кот, да отдай ты ему его кинжал, и я его выкину отсюда!» Волк очень не любил таких безалаберных созданий. Питер схватил кинжал, поднырнул в баину, попытался было срезать его ус, чтобы вернуться на остров с добычей, но едва увернулся от взмаха огромной когтистой лапы и был выпровожен за окно и дальше, дальше, с приличным ускорением, приданным жару уси. Да. Совершенно дикий ребёнок, правда, не совсем ребёнок. Кот. А кто он на самом деле? Он не совсем похож на человека. «Что-то есть такое не то?» — задумчиво спросила Катерина. «А-а-а, ловила!» — Баюн покивал головой. «Правильно! Он эльфийский подмёныш!» Но его мать-эльфийка не успела ему нашептать его имя, когда феи украли его и принесли к несчастной женщине, которая только что родила малыша. Человеческого ребёнка той женщины они уволокли к себе — И что с ним случилось, я не знаю. Фем вообще нравится играть с детьми, которые не вырастают. Но Питер почему-то уверен, что он мальчишка. Катерина пожала плечами. Во-потому да, что ему сделали сказку, мощающую сказку. Мистер Джеймс Барри он был не очень счастливым человеком, но талантливым. Он рассказал всего две истории, но обе об этом вот создании. Кот кивнул в сторону окна. И раз сказочник назвал его мальчишкой, Питер так и запомнил. Хотя с женщиной, которую он считал мамой, он так и не остался. Даже видишь, у него с головой не так, чтобы очень хорошо. От эльфов он получил возможность не стареть. И как бы это... некую безжалостность, а также талант к обращению с оружием. Феи его научили летать, неосознанно, конечно. Он впитал это в себя как губка. А люди дали ему место обитания и тягу к людскому обществу. Вот и получился такой безголовый и беспамятный эльфионый шпаткедыш. Эх, вот вздохнул А его мать Эльфийка, она разве его не ищет? Катерина критично осматривала грязные отпечатки босых ног на подоконнике. Нет. Она из старанглийских эльфов. Они тогда враждовали с феями, да и сейчас не очень друг друга любят, прямо скажем. Когда недруги похитили её ребёнка, она, конечно, была сильно расстроена. Но она его видела, когда он уже стал таким и заявила, что а расфей его так испортили, пусть себе и оставляют. Бр, нежные отношения. Екатерина аж вздрогнула. Катёш, это как раз та безжалостность, о которой я и говорил. От сторон английских альфов нежности и привязанности не дождёшься. У них понятие любви как такового нет. Утром пришлось отвечать на миллион вопросов Кира и Степана, которые страшно жалели, что такое пропустили. «Я бы хотел летать вот так, сам по себе», — размечтался Кир. Даже руки раскинул в порыве мечтательности. Жаруся усмехнулась, подхватила его за плечи и стремительно унесла в окно. «Ну-ну, налетается он теперь. Чудака от полётов ещё тошнить будет», — покрутил головой Баюнк. Ой, умница, радость моя. И про остров вспомнила, что именно про него в той сказке говорится, и сам поразила. И ведь правильно.